Глава 42. вторая. Лорелия. Последующие несколько часов Лорелия помнила с трудом. Она терялась за болью и тьмой, что периодически накрывалась головой, даря освобождение от каких-либо чувств. Еле вытерпев очередные потуги, откинулась на спину. Глаза застилал туман, шум в ушах отгораживал от внешнего мира. Но даже сквозь эту глухую пелену Лори услышала крик. Тонкий и звонкий. натягивающий невидимую струнку в душе и сжимающий сердце. Детский, совершенно не похожий на звериное рычание, которое она ожидала услышать. Следом за ним пришла тянущая внизу живота слабость. Она стремилась вверх, настигала каждую клеточку измученного тела, окутывала невидимым теплым одеялом, затягивая в сон. Лори мотнула головой, не позволяя этого. Может, ей почудилось? Заставив себя раскрыть слепающиеся глаза, приподнялась на локтях. Нащупала лежавший рядом клинок, собралась с духом, чтобы взглянуть на родившегося детеныша. В мыслях стоял образ кого-то вроде чешуйчатой ящерки с кожистыми крыльями и коготками на лапках. Вот он отползает чуть в сторону, открывает пасть и выдыхает пламя, сжигая свою мать. Образ был настолько ярким, что Лорелия содрогнулась всем телом и резко села, замахнувшись клинком, и замерла, глядя на младенца. Совсем маленького, белокожего, с размазанной по животику и личику кровью. Это мальчик. Обычный человеческий ребенок. Он уже не кричал, лишь сучил ножками, тянул вверх ручки, никуда толком не глядя. Лори задыхалась, хватала ртом воздух, тщетно пытаясь выровнять дыхание, и не могла отвести взгляд от своего ребенка. Отвлекло движение сбоку. Спасенный Ею Лерон медленно склонил голову к младенцу, обнюхал его и вдруг принялся вылизывать, откусил все еще связывающую с последом поповину, продолжая умывать, словно собственного щенка. От шока Лорелия никак не препятствовала этому, и лишь завороженно наблюдала, как буквально на глазах иссыхает тонкая кожица, обращаясь в маленький аккуратный пупок. Уйди, наконец могла выговорить, не моргая, глядя на младенца. Дай мне, слышишь? Без страха, обхватив морду Лерона, мягко толкнула в сторону, зависла над мальчиком, боясь прикоснуться, изучая взглядом каждый миллиметр светлый, будто светящийся изнутри кожи. Чешуи нигде не было, хвоста или когтей тоже не наблюдалось. Неужели произошло чудо, и у нее родился обычный ребенок? На лобе купала капля воды. Смешно поморщившись, малыш распахнул глаза, уставившись прямо на лорелью. Мягкий цвет расплавленного серебра опалил душу огнем. Проведя пальцами по своим щекам, Лорелия поняла, что плачет. В очередной раз. Но эти слезы не сдавливали грудь и не причиняли боль. Они дарили легкость, необъяснимое тепло во всем теле и улыбку на губах. «Ты мое чудо!» Прошептала, осторожно проведя кончиком пальца между бровками, стирая побеспокоившую его слезу. Склонившись, мягко поцеловала нежный, словно бархатный лобик, и, наконец, взяла на руки своего сына. Прижала к груди, зажмурилась от незнакомого чувства, когда младенец схватился за сосок, принимая пить материнское молоко. В голове было пусто, на душе спокойно. Камень, что подарила Аньяра, сиял маленьким солнцем, согревая и убаюкивая. Уже засыпая, Лори почувствовала мягкую шерсть за спиной, в ногах, по бокам. Если бы она открыла глаза, увидела бы, что Лероны окружили ее, улеглись рядом, Соорудив своими телами теплую мягкую кровать. Проснулась, будто вынырнула из воды. Камень все еще горел, разгоняя жар по пещерной комнате. Зверей рядом уже не было. Хотя нет, один все же остался, тот самый с опаленными ушами. Он сидел у выхода и пристально смотрел на Лорелию. Вполне возможно, что от этого взгляда она и проснулась. Сын все еще сладко спал в ее руках. Осторожно уложив его на мантию, запеленала, укутала, как смогла. Она не знала, сколько времени проспала, но, скорее всего, целый день. Должно быть, снаружи вновь правит ночь. Пора идти. Наскоро поев, сложила остатки сыра и хлеба в сумку, накрыла ладонью драконий камень. Он тут же потух, позволяя отправить его следом за провизией. Путь предстоит неблизкий, тепло ей ой как пригодится. Тем более сейчас, когда теплую мантию пустила на одеяло для ребенка. Повертев в руках кинжал, на ощупь определила его в складке импровизированных пеленок, взяла на руки сына и направилась к выходу, ощупывая ладонью стену. Судя по голубым огонькам глаз, Лерон последовал за ней. На улице действительно уже стемнело. Небо освещали мириады звезд в компании с кособокой луной. Еще немного, и она дорастет до полнолуния. Ветра не было, тихо падал мелкий снег. Осмотревшись, Лори увидела что-то наподобие тропы, тянувшийся от хрустального дерева вверх по скалистой горе, и решила направиться по ней. Лерон не отставал. Они прошли около часа, Лори здорово замерзла. Нужно было останавливаться, чтобы достать драконий камень. Обжечь ее он все равно не сможет. Лучше будет, если сжимать его в руке на протяжении всего пути. Потянувшись к сумке, замерла, услышав рык. Резко обернулась. К ним кто-то приближался. Высокая темная фигура маячила впереди. Лерон подошел вплотную к ее ногам, словно закрывая от незнакомого путника. Это точно не дракон, иначе Лорелия давно была бы уже поймана. «Принцесса!» — знакомый голос вызвал бурю эмоций. «Фахат!» — воскликнула, забыв, что может разбудить сына. «О, боги, мне не верится, что мы встретились!» Мужчина ускорил шаг и очень быстро оказался в поле видимости. Выглядел измученным и уставшим, но не раненым. Когда они вышли на связь в назначенный день... Я решил, что вы погибли. Какое счастье, что целы. Он шагнул ближе, но вдруг замер. Скользнув взглядом по Лерону, так и не отошедшему в сторону, посмотрел на сверток в руках Лорелии. Что это? Голос напрягся. Прежней теплоты как не бывало. Улыбка Лори погасла. Отступив на шаг, крепче прижала малыша к себе. Она помнила их разговоры. Фахад дважды говорил, что непременно нужно уничтожить детеныша, Но ведь он и не дракон вовсе. «Мой ребенок, драконий отродье?» Выплюнул, словно увидел нечто омерзительное. «И вы не уничтожили его?» «Так и знал, что духу не хватит. Но вам простительно. Я помогу». В свете луны блеснуло лезвие ножа. «Нет, он родился нормальным. Это обычный младенец. В вас говорят материнские чувства. Забыли, что было сказано в пророчестве? То, что у вас в руках, скоро вырастет и уничтожит наш дом. Ты не прав». «Пророчество ошиблось, родился не дракон, а просто мальчик». Голос дрожал, она принялась отступать. Нащупала в складках свернутой мантии кинжал, с трудом выудила и выставила перед собой. «Не подходи, Фахат. Пожалуйста, ты его не видел, потому так говоришь». «Бросьте, принцесса. Разве справитесь со мной? Позвольте сделать то, что следует, и пойдем спокойно дальше». Он не договорил. Лерон шагнул вперед, молчаливо оскаливаясь. встал в стойку, готовясь прыгнуть на мужчину с первым же его движением в сторону Лори. «Откуда здесь этот зверь? Отзовите его!» «Я ему не указ. Лучше уходи сам!» Сглотнув ком в горле, выпрямилась, подняв голову. «Хватит с нее. Больше никто ее не обидит». Каких-то пару минут назад она была неимоверно счастлива, что встретила Фахата. А теперь он наставил нож на ее сына. Видно, доверять в этом мире не стоит даже друзьям. «Вы совершаете ошибку!» Лерон дернулся вперед, словно собираясь прыгать, но Фахат отскочил, выронив оружие. Тут же выругался, стремительным движением поднимая его. Но дальше лишь пятился, не спуская глаз со зверя. «Спасибо тебе за стремление помочь», — тихо проговорила Лорелия. «За то, что не бросил и остался ждать. Но дальше нам не по пути». Он промолчал, и это выхватило для ответа. Лори отвернулась и пошла прочь. Пока позади нее следует Лерон, ожидать удара в спину не придется.